Во всей еврейской истории, всякий раз, когда наступали черные дни и не оставалось уже ни малейшей, казалось бы, надежды, в народе появлялись десятки самозванцев, объявлевших себя мессиями. В жуткой тьме, наступившей после резни 648 года, появилась новая группа мессий. Каждый из них заявлял, что он явился во исполнение пророчества Саи, и у каждого было немало приверженцев. Вместе с мессиями Возникла также еврейская мистика. Культ, призванный найти нам основанные на священном писании объяснения для вековых страданий. В своём отчаянном стремлении к спасению каббалисты сочиняли фаталистические интерпретации Библии, основанные на тайных учениях, на нумерологии, а то просто на сокровенных чаяниях. Посредством запутанной системы так называемой Каббалы они надеялись найти путь, по которому Господь вывел бы их из задичалости и гибели. Одновременно с миссиями и поисками скрытых значений священного писания в гетто возникла ещё одна секта хасиды. Это были люди, которые, пренебрегая правилами нормальной жизни, проводили всё своё время за священным писанием и в молитвах, благодаря чему им удавалось уйти от горестной действительности в некий религиозный экстаз. Мессии, каббалисты, хасиды всё явления, порождённые отчаянием. Менделю, Ландау, все это было известно. Он знал также, что были и более светлые периоды, когда гнет не так душил, и законы смягчались. История самой Польши была вся в крови. Поляки дрались за свободу в нескончаемом ряде войн, восстаний и переворотов. Польшу не раз расчленяли, и когда она не была оккупирована, ей грозила оккупация. В этих непрерывных войнах евреи брались за оружие тоже и дрались плечом к плечу, потому что это было выше своего собственного. Многое из того, что было известно Менделю Ландау, принадлежало теперь истории. Теперь стоял 1939 год, и Польша была республикой. Он и его семья больше не жили в гетто, в стране проживали больше трех миллионов евреев, и они играли немалую роль в жизни страны. Однако гонения не прекратились и после образования республики. Они только приняли менее жестокие формы. По-прежнему с евреев взимали особый налог, По-прежнему их всячески душили экономически. Поляки всё так же винили евреев, когда на страну обрушивались ливни, засухи и другие стихийные бедствия. Гетто, правда, не стало, но для Менделя Ландау вся Польша, где бы он ни жил, была сплошным гетто. Польша, правда, была республикой, но начиная с 36 года Менделю Ландау опять пришлось быть свидетелем погромов и издевательств над евреями в жеще, чем в Стахове. В Жытике, Минске, Мозовецком и слышать улюлюканье хулиганов, набевших руку на еврейских погромах и на выдёргивание еврейских бород. Итак, Мендель Ландау и Оган Клемент пришли к противоположным выводам. После семи лет проживания в Польше Мендель Ландау всё ещё считался пришельцем и хорошо это знал. Мендель был простой и очень скромный человек. Лея и его жена была самая заурядная женщина, преданная, работящая, работающая до изнеможения жена и мать. Мендель Ландау хотел оставить своим детям что-нибудь в наследство. У него не было фанатизма хасидов, он не верил также в мессию и выкладки каббалистов. Мендель Ландау только в очень слабой мере придерживался веры своих предков. Он отмечал еврейские праздники, как большинство христиан празднуют, скажем, Пасху и Рождество. Библия была для него не столько священной книгой, сколько историей его народа. Таким образом, он не смог дать своим детям сколько-нибудь твёрдого религиозного чувства.